«Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает». Гораций Наше время С того момента прошло около двух лет, но мои чувства не изменились, стали лишь сильнее. И сколько я не думала об этом, выхода из создавшейся ситуации не находила. На следующий день после этой истории с отчетом меня разом повысили до главного экономиста. Я помогала Верховцеву вылавливать всех крыс корпорации и сама не заметила, как стала незаменимым специалистом, доверенным лицом, а в некоторых случаях и помощником. Моя жизнь сильно изменилась, как и я сама. Из-за нового ритма работы я сбросила пару килограммов. Благодаря изменившейся зарплате приобрела новый гардероб. Ходила в салон красоты. В общем, начала ухаживать за собой. Это заметил шеф. Но также заметили и другие мужчины компании. За мной пробовали ухаживать. Но я ко всем оставалась холодна. Сердце было уже занято. А интрижки на работе до хорошего не доводят. Личного же времени было так мало, что интимная жизнь, мягко говоря, не клеилась. Хотя я и пыталась. Если бы другой мужчина помог мне забыть шефа, все стало бы намного проще. Не пришлось бы мучиться сомнениями, когда коллеги... Обсуждали сплетни насчет Верховцева и его личной жизни, прислушиваться, с кем он разговаривает по телефону. Это очень сильно раздражало и злило, но поделать я ничего не могла. За все это время я так и не купила собственного жилья, хотя могла бы. Поэтому сейчас смотрела на унылую, ничем не примечательную маленькую квартирку, и мне даже елку не хотелось наряжать. Под Новый год люди строят планы, украшают дом, Решают, где и как отметить праздник. А мне ничего не надо. Может, в очередной раз отправиться к родителям за город? Или остаться в квартире и встретить Новый год одной? А может, пойти в ресторан? Снова одной. Хотя, говорят, на этот вечер можно арендовать себе в агентстве мужчину. Не жизнь, а сплошная театральная постановка. Только надо определиться, комедия это или драма. Все-таки зря я отказалась от отпуска. Уехала бы на юг, лежала бы на песке, пусть в одиночестве, но под пальмами. Подойдя к окну, я выглянула на улицу. Воздух уже наполнился ожиданием удивительной сказки, которую мы все ждем. И больше всего праздничную атмосферу поддерживают новогодние огни, которыми украшены города в преддверии большого торжества. Они должны дарить радость и радовать глаз. Наверное.